Про продолжение развития характеристик, навыков и умений после достижения десятого уровня тоже знаешь? А по процентное усиление показателей от общего количества очков? Хм. Вроде что-то про это слышал. Есть некоторые индивиды, которые любят хардкор. Вот они и расписывают, что круто прокачиваются на диких славян. Но, по-моему, это брехня.